Глава двадцать вторая. Смерть, потом опять жизнь и новое задание. Вроде все просто, но при этом как же много в этом моих эмоций. Честно говоря, я даже не совсем понимал, что делаю, когда согласился на миссию Сенсая. Слишком много всего произошло. Ведь я реально поверил в то, что сейчас умру навсегда. Только сейчас, когда после переноса в другой мир висел возле астероида, который приближался к нужной мне планете, осознал весь тот страх, который прошёл мимо меня. Нет, я бы и сейчас, не задумываясь, спас свою семью, но вот, пожалуй, стоит признаться самому себе, будь на их месте кто-то другой, то я не смог бы принять положительного решения. Да, я испугался. Этот страх был сильнее любых эмоций. Если бы не полный контроль тела, то скорее всего, по моей спине сейчас болился холодный пот, а руки дрожали, как у алкоголика. Возможно, именно поэтому я так просто согласился на миссию, не став предъявлять претензии наставнику за то, что они сделали. Ведь наградой служило теперь не одна планета, а 10, и не только планет, но и весь мир. Это ведь прорва сил, что впоследствии смогут защитить меня и мою семью. До себя я решил, что как только получу звание хранителя имперы, то просто пошлю всех далеко и подальше, полностью посвятив себя детям и жене. Но ну, их всех в болото со всеми интригами. Пускай без меня решают свои проблемы. И только в глубине души я понимал, что так просто меня не отпустят. И если хочу тишины и спокойствия, то нужно стать тем, кого невыгодно использовать в своих планах. Осталось только придумать, каким образом все это осуществить. Но были и другие проблемы. И особенно меня волновала моя собственная память. Как дальше жить, если внутри меня существует столь могущественная личность, что по своему желанию может менять память, как ему вздумается. Как бы я ни хотел достучаться до него, но всё было тщетно. Судя по всему, изначально я не желал что-либо добавить к тому, что я уже знал и услышал ранее в разговоре с ним, а потом и с Гермесом. Одно радовало, скорее всего, Эта личности действительно был нужен только покой и тишина. Будь это по-другому, он бы не стал привлекать кого-либо к решению проблемы со своей феей, а сам бы всё сделал. Уверен, такие силы и возможности у него есть. Хотя, если получится завершить уже его задание, то, возможно, именно это подарит мне долгожданную передышку и спокойную жизнь. Вот только как его выполнить? Никаких инструкций по этому поводу не было. Был ещё один важный момент. Каким образом после смерти я получил новое тело, готовое к бою? Даже нити связи с душой были полностью такими, как и до смерти. Но и это еще не все. Кроме повреждения нитей, я должен был потерять связь со своим пространственным карманом, а также лишиться всех запасов сил, особенно энергии веры. Но этого не произошло. Мое тело было на сто процентов полной копией того, что я имел до момента смерти. Как такое возможно? У тели у наставника какие-то запредные технологии или от его самого Архангела Михаила. Другого объяснения нет. Но если они могут воскрешать таким образом, а точнее клонировать, то почему о подобных случаях я не слышал ранее? Ведь во всех источниках, даже в базе Джихути указано, что требуется время на восстановление. Кто такой Сэнсэй на самом деле, раз может такое творить? Хотя, возможно, это те самые знания, что получил Михаил, когда последний раз был у вечных Одни вопросы и, как всегда, без ответов. Понимая, что сейчас я ничего не смогу изменить и понять, обратил все свое внимание на текущее задание. К тому же уже подлетал к планете, и это явно была не простая планета. Защита стояла такая мощная, что если бы я попытался появиться ближе к планете, то вряд ли у меня это вышло бы. Каких только тут не было сенсоров и радаров. Честно говоря, даже когда я врубил максимальную маскировку и преодолел все периметры охраны, приземлившись в одном из удаленных уголков самого большого материка, то не сразу поверил в то, что у меня все получилось. Одно ясно точно: к обороне тут подготовились очень хорошо, С силой тут ничего не решить. Конечно, я серьезно вырос в умении и силе, но против высших демонов, которые тут явно всем управляли, вряд ли смогу выстоять. К тому же, судя по данным, их тут было аж шестеро. После того, как приблизился, я послал специальный артефакт, выданный стариком, куда-то в сторону ближайшего города. Сам же занялся сканированием. Артефакт должен был достигнуть подземной ячейки, в которой сейчас находился шпион, и направленным лучом силы изобразить природную смерть шпиона. Якот для агента со специальной сферой восстановления тела у меня был с собой. И если я правильно понял, он имел такие же свойства, как и та сфера, что возродила моё тело. Об этом не говорилось, но я и сам догадался. Если есть только месяц времени, то ждать восстановления сил моего будущего напарника возможности нет. Так что, кроме сканов местности, я ещё и максимально аккуратно изучал эту самую сферу. Вдруг получится понять принципы её работы. Данные скана местности слегка шокировали меня. Я сейчас находился на расстоянии 10 километров от нужного города. Так вот, всё это расстояние под землёй было полностью занято весьма специфическими сооружениями. Впрочем, и на поверхности было много чего любопытного, но сначала о нижних уровнях. Если в прошлом мире, где я проходил испытания, уничтоженная цивилизация использовала для своих вир-капсул колодцы, то тут пошли дальше стеллажи. Огромные, высотой под 200 метров и длиной в несколько километров. Они полностью занимали всё пространство под землёй. Огромная армия роботов сновала туда-сюда между этими похожими на гигантскую библиотеку конструкциями. Вот только вместо книг тут были закрытые капсулы с людьми. Впрочем, назвать обтянутый кожей скелет человеком очень сложно. Нет, Там были внутренние органы человека в идеальном состоянии, но вот мышцы и всё остальное, что отвечало за движение, отсутствовало полностью. Зато стало понятно, почему Шпиону проще умереть и возродиться в якоре, что был со мной, чем выбираться из этой капсулы. И не только потому, что местная система среагирует на попытку физического изъятия тела, но и банально восстановить это тело сложнее, чем создать с нуля. А вот на поверхности, куда ни кинь взор, были сплошные джунгли. Кроме города и огромных комбайнов, эти здоровые роботы пёрли по прямой, хватая в своё чрево всё подряд. Мне было достаточно небольшого анализа, чтобы осознать их назначение. По сути, они добывали биоматериал для создания питательных веществ. Самое интересное заключалось в том, что сразу за ними шли другие роботы, которые тут же высаживали новые деревья и кусты. И судя по сканам, эти деревья, травы и кустарники оказались искусственно созданными растениями с максимально полезными питательными свойствами. Однако у них тут всё неплохо продумано. Вот только зачем тогда города на земле? В городе находились не только роботы, но и обычные люди. Ха, какая-то странная тут система. Пока я анализировал местность, якорь и сфера активировались. Шпион умер и сейчас возрождался. Именно он и выдаст мне главное задание, а также место нахождения цели. Ждать пришлось часов семь. Учитывая, что я приземлился днем, то когда сфера закончила работу, наступил уже вечер. Парень, на вид лет тридцати, с идеальным телом и уже полностью запущенными нанизами покинул сферу и осмотрелся своими карими глазами вокруг. Остановил свой взгляд на мне. Очень светлые волосы и черты лица делали его похожим на идеального скандинава. Вот просто смотришь и сразу понятно, откуда он. Хотя, возможно, он специально создал именно такое тело. Кто его знает. Эх, как же хорошо! Разминая свое тело, произнес блондин. Давненько я уже не был в реале, даже как-то непривычно. Ха, рад за тебя. Усмехнулся я. Может, расскажешь, кто ты такой и что нам делать? Бывший или уже действующий? Тут пока не понятно. Насмешливо ответил блондин. Хранитель, Нил Эльмарет. Можно Нил. А тебя как звать? Хранитель Максимус или просто Макс. Ну что ж, просто Макс. Дело у нас и правда много. Вот только как-то слабо верится в успешность операции. Улыбнул Санил. Я, если честно, рассчитывал на более существенную поддержку. Всё-таки против нас, кроме шести высших демонов и кучи тварей, ещё альвы и простые демоны. И это если не вспоминать о резерве в соседних мирах. Может ты где-то спрятал ещё десяток хранителей в засаде? изобразив озадаченный вид, спросил Нил, оглядываясь вокруг. Ты бы их позвал, а то что-то не видать. Ты и сам прекрасно понял, что я один, равнодушно произнёс я. "То историк решил, что мы с тобой вдвоём справимся", удивлённо уставился он на меня. Он что, на старой сельце совсем потерял связь с реальностью? Это же самоубийство. Даже если мы справимся с местной охраной каким-то чудом, то они ведь могут и помощь запросить. Помощь? удивился я. Ну да, из других миров. Как никак мы будем буянить в мирах одного из сильнейших повелителей демонов Кицелькуатля. Помощи не будет, оборвал я его речь и, отвечая на недоуменный взгляд, добавил. Кицелькуатль мёртв, и все его миры сейчас в состоянии войны. Кицелькуатль мёртв? ошеломлённо посмотрел на меня Нил. Да ну ладно. Честно что ли? Уверен? Я сам принимал участие в его устранении, хмуро ответил я, вспоминая недавние события. И кто и вот так, присев рядом со мной на землю, ошарашенно произнес Нил. Джехути. Один монстр убил другого монстра. Задумчиво произнес Нил. Однако печальные новости. Печальные? Прищурившись, я посмотрел на собеседника. Смерть этого подонка печальная новость для тебя? Не для меня, а для всех. Грустно хмыкнул Нил. Он, конечно, ещё тот гад, но его смерть принесёт намного больше бед. Я лишь молча уставился на него. Видя мою реакцию, Нил вздохнул и решил всё-таки пояснить подробнее. "Видишь ли, в чём дело. Кетцель Кватель был одним из тех, кто против глобальной войны между ангелами и демонами", задумчиво произнёс он. "И сейчас этот главный противник войны мёртв, а значит, Люцифер уже приступил к своему плану начала конфликта". И это, поверь мне, не очень хорошо, мягко говоря. Да, кецалькоатль подонок, каких ещё поискать. Вот только война между ангелами и демонами это худшее, что может случиться с мирами. В этом месте его голос стал грустным и печальным, как будто он вспомнил очень мрачное событие в прошлом. А может, ты и реально вспомнил. Миллиарды погибающих каждый день. Сотни тысяч уничтоженных миров и цивилизаций. Война, в которой само мироздание оказывается каждый раз под угрозой. Поверь, это печальное событие для всех миров без исключения. И это всё только из-за того, что погиб один повелитель? С сомнением в голосе спросил я. "Ну, тут ты пока прав", хмыкнул невесело Нил. "Одного повелителя для этого маловато. Пока есть архангел Михаил и старик глобальной войны, не будет в нашем секторе миров" Вот только жителям сотен тысяч Мировки Целькватли от этого не легче, ведь тут сейчас начнётся мясорубка между Люцифером и Джахути, которая вполне возможна вылиться в нечто большее, особенно после того, что мы собираемся сделать. Правда, шансов выполнить задание у нас маловато. Я так и не услышал само задание, безразлично произнёс я. У меня ещё до сих пор внутри жила какая-то апатия ко всему происходящему. Задание протянул Нил, глядя куда-то вдаль на огни города, что светились в километрах 10 от нас. Ты уже понял, что это за мир? Мир, который поглотила виртуальная реальность, пожав плечами, равнодушно произнёс я. Хм, и да, и нет, хмыкнул он. Да, тут почти 90% населения сидит в виртуальных капсулах под землёй, но это не значит, что мир умирает или на грани катастрофы. Совершенный мир добычи энергии веры. Один из лучших образцов гениального подхода демонов. И что самое противное, всех жители это не просто устраивает, они довольны жизнью. Не совсем понимая о чём ты, причём тут наше задание, нахмурившись, спросил я. Потом поймёшь. Просто для понимания ситуации нужно услышать правду, печально ответил он. А без предыстории никак? устало спросил я, не испытывая никакого желания слушать о бедах этого мира. И так понятно, что ничего хорошего не услышу. Можно, но тогда ты многого не поймёшь, уклончиво ответил Нил. Хорошо, слушаю, вздохнув, согласился я. И в чём же тут идеальность и совершенство? Мозги всем вправили, что ли? Нет, отрицательно покачал головой он. Зачем? Всё намного проще. Этот мир, в котором нет и не будет войны, не существует бедных и нет голодных. Разве не прекрасно? Увидев скепсис на моём лице, Нил усмехнулся и продолжил: На этой планете проживает 20 миллиардов людей. И таких планет в этом мире, а точнее, галактике, десятки тысяч, и все они служат только одному добыче энергии Веры для Кицелькуатля и его целей. Сделав паузу, Нил сорвал травинку рядом с собой и положил её в рот. Задумчиво грызя кончик стебля, он продолжил: "Удивительная продуманность системы. Все дети, что тут рождаются, не живут в вирт-мире. Нет, Они живут в реальности до 18 лет. А после либо становятся магами и проходят испытания, а если не прошли испытания, отправляются в капсулы вирта. Со вторыми всё понятно. Живёшь в одном из местных вирт-миров и горь не знаешь, если только каждый день три раза молишься Богу. И молиться нужно искренне, иначе твой показатель духовной силы будет падать с каждым днём, и так пока не умрёшь. Нил усмехнулся. Казалось бы, после смерти тебя ждет перерождение и душа свободная. Нет, тут стоят автоматические уловители душ. В тот миг, когда кто-то умирает, то в другом месте на планете рождается ребенок, в которого и вселяется принудительно душа умершего, естественно, без воспоминаний. И так будет продолжаться вечно, ну или до тех пор, пока на этот мир не нападет кто-то из врагов Китцелькуатля. На данный момент такая ситуация в этом мире уже больше пятидесяти тысяч лет. Одно и то же из века в век. Единственное, что меняется, так это мир миры. Их становится больше, и они разнообразные. Счастье для местных. Хмыкнул печально Нил. Создавай любой мир, какой хочешь, и живи в свое удовольствие. Главное, молиться не забывай. Конечно, миры не столь совершенны, как реальность, но кого это волнует? А как насчет тех, кто прошел испытание? С любопытством спросил я, пока все звучало логично. О, это отдельная увлекательная история, что напрямую касается нас с тобой. Многозначительно улыбнулся Нил. Пройдя испытание и став магом, местный житель может жить в реальности, но они просто так. Нужно платить за свою жизнь специальной валютой, которую добыть можно только отправившись на другую планету через специальный телепорт. Там, уничтожая различных тварей, ты становишься сильнее, а за убийства получаешь различные бонусы и главное деньги. Все это позволяет тебе расти в личной силе, тем самым молитва этих магов дает еще больше энергии Кецелькуатлю. Но главное, они вроде как обладают иллюзорной свободой выбора, чего на самом деле нет. Ведь если ты не будешь молиться каждый день по 5 и более раз денег с монстров будет выдаваться меньше, причём раза в 3. Да и все бонусы окажутся недоступны. В итоге станешь бедным и окажешься в виртмире. Всё это звучит логично, но есть пару смущающих моментов. Рассудительно произнёс я. Если кицель куатель получает так много энергии, то почему я этого не заметил при встрече с ним? Он по идее должен был раздавить всех и всё. И второй момент. Что мешает местным восстать против такой системы и уничтожить следящих за ними демонов? Чем больше у тебя приток силы, тем больше затраты, пожав плечами, ответил Нил. Когда у тебя всего одна планета, то ты просто живёшь в своё удовольствие. Но как только их становится больше, ты понимаешь, что можешь сделать много из того, что раньше не мог. Там да, много чего можно, но обычно все начинают с развития своего мира. Вот только чтобы это развитие было таким, как тебе нужно, ты захочешь добавить в мир учёных и так далее. А это, знаешь ли, не дешёвое удовольствие. Я уже молчу о создании вооружённых сил, их поддержки и системы обороны. Да и тот автоматический комплекс по улавливанию душ тоже требует немалой энергии. Добавлю, что часть энергии идет местным служивым демонам, а также на глобальные проекты. И в итоге Кецель Кватль из такой вот планеты получат всего не больше одной сотой процента добычи энергии веры. То, о чем говорил Нил, я уже знал. Но, честно говоря, не очень понимал, как можно расходовать такие огромные объемы энергии. Это просто в голове не укладывалось. Впрочем, если сравнить с другими знакомыми мне вещами, то все становилось понятным. Всё точно так же, как и у простых людей. И демоны с ангелами не исключение, а возможно, пример для подражания. Что бы было желание развиваться, дай кучу разных удобных устройств и вуаля. Разумные будут стремиться их заполучить. Ведь для жизни достаточно пещеры и еды. Но как только ты видишь, что рядом есть тёплый, уютный дом, а также одежда, то хочешь получить то же самое. В тот момент ты думаешь о том, что будет у тебя очень много денег или силы, то смог бы жить как пожелаешь. Вот только чем больше этих денег и силы, тем больше растут аппетиты. Теперь тебе уже не хочется просто дом, нужен именно большой и красивый, а лучше с бассейном. И чем дальше, тем больше желаний. Так и с силой. Сначала думаешь, что получив то, что есть у повелителей или ангелов, ты просто будешь делать что хочешь. Но постоянно понимаешь, что есть и другие очень полезные вещи. И судя по всему, ки целку Атлам сработал обычная жадность. Видимо, он слишком увлёкся развитием своих миров и приведением их в идеальный порядок, типа того, что я вижу сейчас перед собой. А ведь всё это требует времени и просто прорыв энергии на начальных этапах. В итоге, когда сработала ловушка Джихути, он оказался не готов к такому повороту событий. Видать, расслабился за тысячи лет. Конечно, ловушка учёного тоже была непроста. Как никак же хучьи создавал её тысячи, если не сотни тысяч лет. Но что-то я сомневаюсь в том, что она сработала бы. Путь к этому готов, повелитель. Между тем, пока я размышлял, Нил продолжал. А насчёт восстания это просто невозможно, хмыкнул он при этих словах. Ха, тут же идеальная терония. Тот самый момент, когда все факты сошлись в одном месте. С одной стороны, как бы есть обязательная молитва, но ведь тебя никто не заставляет ее произносить. Не хочешь, не говори. Вот только ты от этого умрешь, но кому какое дело? А если будешь возмущаться и поднимать других против системы, то просто не успеешь. Местные и и вычислят тебя еще на статье подготовки такой речи и просто и легко отправят тебя на перерождение. Единственные, кто в этом мире живут как хотят и в свое удовольствие, так это те самые шестеро высших демонов и сотни обычных. "Хм, честно говоря, звучит как-то пугающе", вздохнул я. "Это всё, конечно, плохо, но каким боком касается нас?" "А, дело в том, что наша цель не совсем обычна", улыбнулся в ответ Нил. "Нам нужно достигнуть одной секретной лаборатории и там освободить одного разумного с очень интересным набором сил. Сейчас там как раз его и исследуют". "И в чём проблема?" понимая, что явно не всё так просто, спросил я. Проблема в том, что этот объект находится на планете, где сражаются местные маги, хмыкнул он. А проникнуть туда можно только через порталы в одном из центральных городов. Более того, силой мы туда не сможем попасть. Как только совершим нападение, портал просто не откроется и все. А сами им открыть портал на нужную планету? Логично спросил я. Мало того, что я не знаю точных координат планеты. Так ещё и если у тебя каким-то образом получится узнать координаты, то прибыв туда не стандартным путём, мы нарвёмся на комитет по встрече и его тёплый приём. Сыроничная улыбка на лице прояснил Снил. Но главное заключается в том, что лабораторию при этом уничтожат. И каков план? Прикинуться местными и проникнуть обычным путём туда, куда нужно, а дальше в путь к лаборатории? Спокойно спросил я. В общем и целом правильно, кивнул согласно Снил. Вот только учти, что силу придётся очень дозировать, дабы никто ничего не заподозрил. Всю информацию я тебе уже скинул. Спасибо, принял. Кивнул я головой, быстро знакомясь вместе с Заком со всем пластом информации. Данных было немало. Видно, что Нил продуктивно готовился к заданию. Я так понимаю, что наши документы для их системы у тебя уже есть? Ну, я же не просто так сидел тут почти 30 лет шпионом. Хмыкнул Нил. Вот только мало нас для штурма лаборатории. А если местных в тёмную подключить? Ведь если я тебя правильно понял, то во время своих рейдов на ту самую планету они могут воевать со всеми. Логично предположил я, как раз закончив изучение этого раздела информации. "О", хм, задумчиво хмыкнул он. "В теории идея неплохая, вот только времени на вербовку у нас нет". "Да и не нужно", пожал я плечами. "За счёт своей личной силы соберём толпу желающих заработать побольше, а после вместе с ними пойдём в атаку". Пока они будут отвлекать демонов, мы спокойно вытащим цели из прелы. Сомневаюсь, что это сработает, покачал головой Нил. Тут у всех уже есть свои команды и никого левого они принимать к себе не будут. А если их кто-то спасет от кучи тварей, они что ли не помогут в ответ? Задумчиво спросил я. Кто знает, пожал плечами Нил. Могут помочь, а могут и послать подальше. Да и как ты собираешься это сделать? Времени ждать у нас нет. Напомню, если ты забыл. Я помню. Но можно собрать твари на себя, а после исчезнуть возле лагеря местных, ну или на их пути следования. А после, когда они будут на грани смерти, спасти. Думаешь, после этого не захотят помочь или присоединиться? В теории звучит хорошо, а вот на практике я лично такое не смогу провернуть, неуверенно произнёс Нил. Всё же системы слежения за местностью у них современные, а значит, могут засечь мои параметры в тот момент, когда я буду вести к ним твари. Ладно, этот момент я возьму на себя, поморщившись, произнёс я. Ты на себя можешь взять роль теневого лидера, когда мы соберём толпу побольше. Ты так уверен в том, что получится собрать именно толпу? сомневаясь, спросил он. Не уверен, но попробовать стоит. Время есть, можем успеть. Просто чем больше соберём местных магов, тем проще будет нам потом. Согласен, но не думаю, что будет легко. Поживём, увидим, заловеще улыбнулся я в предвкушении. Обсудив детали предстоящего внедрения, мы приняли ждать утра. О чём думал Нил, я не знаю, но у меня лично хватало размышлений. Особенно сильно хотелось разгадать загадку своего собственного тела. Может, спросить об этом у Нила? Он вроде опытный хранитель. Решено. Если не найду ответа до завтра сам, то спрошу у него.